А вот опыт представительной власти уже существовал и был в Риме хорошо известен, хотя бы по греческим комедиям. В Афинах в V веке до н.э. правящий совет 500 избирался путем равного представительства 10 фил, на которые была разбита Атика. Масштаб, конечно, не тот, но римляне умели справляться с делами в своем масштабе раз в пять лет. Проводили перепись населения, собирали налоги, призывали новобранцев в армию. Создать эффективно работающий парламент до появления многотиражной печати в государстве такого размера, конечно, было невозможно. До Цезарю он был и не нужен. А вот созывать в Риме раз в году вместо толпы городских люмпинов общегосударственную представительную ассамблею для перевыборов правителя было вполне возможно. В такой ассамблее могли бы быть представлены избиратели всех территорий, городов и колоний римских граждан. До Юлия Цезаря никто об этом, естественно, не помышлял. После него в течение 45-летнего правления Августа был учрежден и детально разработан вариант достаточно эффективной для своего времени системы чисто автократического правления – Римская империя. Ее опыт и пример определяли весь дальнейший ход истории Западной Европы. Кто знает, быть может, убийцы Цезаря отсекли совсем иное – Тогда еще возможное направление развития истории и всей цивилизации. И, наконец-то, были предприняты мероприятия, направленные на оздоровление экономического положения государства. Это обуздание ростовщичества и облегчение бремени должников. Эксплуатация как первая форма господства денежного капитала, возникающая при разложении натурального хозяйства, процветала в Древней Италии, и борьба с ней в видах освобождения свободного землепашца из кабалы было одним из главных пунктов в программе тогдашних демократов. Цезарь установил максимальный процент в год и запретил насчитывать проценты на недоимки процентов и приказал кредиторам засчитать в счет капитального долга уплаченные уже им проценты, производя расчет по ценам, господствовавшим до последней междуусобной войны. Значение этих мер станет ясно, когда вспомним – что даже добродетельный бруд не стеснялся драть по 48%, и что за последние несколько лет земля, под залог которой выдавалась суда, пала в цене на четверть и даже половину ниже своей действительной стоимости. Одновременно же Цезарь запретил иметь при себе больше, нежели 60 тысяч чистыми деньгами, дабы ограничить размеры свободных капиталов, которые могли бы быть отданы в рост, и направить их в производительные каналы. Обратившись к устройству государственных дел, Цезарь исправил календарь. Из-за нерадивости жрецов, произвольно вставлявших месяцы и дни, календарь был в таком беспорядке, что уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда не на осень. Римский год со времени Нумы состоял из 354 дней, которым каждые два года прибавлялся месяц из 22 и 24 дней попеременно, так что в среднем он имел 365 дней и 6 часов. Сам по себе несложный процесс прибавления этого месяца давал, однако, жрецам возможность производить различные фокусы и орудовать календарем в интересах той или иной партии или личности. Ко времени Цезаря результатом такого бесцеремонного обращения с гражданским годом было то, что он спешил на 67 дней против солнечного, и осенние праздники выпадали летом, а весенние зимой. Получался невозможный абсурд. И Цезарь при содействии Александрийского математика Созигена и песца Флавия принялся в 46 году до нашей эры за исправление нашей эры ошибок. Он вычислил погрешность, прибавил к текущему году 90 дней, отменил систему прибавочных месяцев совсем и, взяв в основном годичный круговорот Земли, установил год в 365 дней и 6 часов. Этим он сам сделал небольшую ошибку. Солнечный год равен приблизительно 365 дням 5 часам, 48 минутам, 48 секундам. Но эта ошибка так незначительна, что едва составляет один день в 130 лет. Календарь этот, известный под именем Юлианского, находится поныне еще в употреблении в России и Греции. На Западе его сменил Григорианский в 16 веке, основанный на более точном исчислении времени. Среди его мероприятий были и непопулярные. Суд он правил необычайно тщательно и строго. Тех, кто был осужден за вымогательство, он даже изгонял из сенаторского сословия. На иноземные товары он наложил пошлину и с особой строгостью соблюдал законы против роскоши. Вокруг рынка были расставлены сторожа, которые отбирали и приносили к Цезарю запрещенные явства. День ото дня он задумывал все более великие и многочисленные планы устроения и украшения столицы, укрепления и расширения державы. Прежде всего, он задумал воздвигнуть храм Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сравняв с землей то озеро, где устраивал он морской бой, а на склоне Торнейской скалы устроил величайший театр. Гражданское право привести в надлежащий порядок, отобрав в нескольких книгах все самое лучшее и самое нужное из огромного множества разрозненных законов. Открыть как можно более богатые библиотеки, греческие и латинские поручив их составление и устройство Марку Ворону. Осушить Палентинские болота. Спустить Фуцинское озеро. Проложить дорогу от Верхнего моря через апеннинский хребет до самого Тибра. Перекопать каналом Истм. Усмирить вторгшихся в Афракию и Понт до Кейцев, а затем пойти войной на Парфян через Малую Армению, но не вступать в решительный бой, не познакомившись предварительно с неприятелем. Цезарь совершенно спокойно переносил едкие нападки поэтов и злопыхателей, ни разу не воспользовавшись своей огромной властью для того, чтобы заткнуть им рот. Гаю Кальву, который ославил его эпиграммами, стал через друзей искать примирение. Он добровольно написал первый. Валерий Катул, по собственному признанию Цезаря, заклеймил его навечно в своих стишках о Мамуре. В 57-м стихотворении Катула писал «В чудной дружбе два полных негодяя» кот Мамура и с ним похабник Цезарь. Но когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения. Жестокий урон нанесенный его доброму имени книжкой о влице цины и бранными стишками он перенес спокойно, как простой гражданин. «Деятельность Цезаря осталась незавершенной». Но многие из реформ впоследствии имели огромное значение и указывали на то, что Цезарь тонко чувствовал проблемы истории и умел их решить.